Противная селитра. Сердцем феодальной системы был замок, святая святых местного барона, оплот его независимости. Новейшие мощные пушки решили проблему, которая в течение многих столетий оказывалась не по зубам военным инженером. Под огнем артиллерии самые прочные стены превращались в груду камней. Мастера фортификации сделали ответный ход — Вместо высоких стен из твердого камня стали строить укрепления из более податливого материала. Земляные валы, облицованные не камнем, а кирпичом, поглощали разрушительную энергию пушечных ядер. Однако достойным соперником пушки могла быть только другая пушка. И на стенах стали устанавливать батареи, которые могли уничтожать осадные орудия врага прежде, чем тот успеет разместить их под стенами. Используя математику и геометрию, ученые Возрождения проектировали научные форты, эффективность артиллерии которых обеспечивали тщательно вычерченные секторы обстрела. В неистовых усилиях по защите от новейшего огнестрельного оружия принимали участие величайшие умы Возрождения. Хотя Леонардо да Винчи называл войну зверским безумием, пация бестиолиссимо, это не мешало ему служить инспектором фортификации Учезары Борджа. Микеланджело, принимавший участие в проектировании бастионов Флоренции, писал о себе «Я не слишком много понимаю в живописи и скульптуре, но зато приобрел огромный опыт в строительстве укреплений». Немецкий художник Альбрехт Дюрер, учившийся в Италии, привез оттуда на родину планы научных крепостей. За какие-то 50 лет такие форты свели на нет большую часть преимуществ новой артиллерии. Сила осаждающих и обороняющихся вновь уравновесились.